Анна Каренина любит долго. В жизни каждого человека есть момент, когда он впервые встречается с большим русским романом. Когда библиотекарь выкладывает перед ним, школьником, четыре тома «Войны и мира» один за другим. И тут понимаешь, все, это конец. Конец свободного времени, радости, веселья, всего, что делает жизнь приятной. Момент, когда взрослеешь по-настоящему. Берешь четыре книги и уходишь домой. И понимаешь, как прав был китайский мудрец, сказавший, что читать книги в юности все равно, что смотреть на луну в щёлочку. Молодой человек не готов понять, о чем эти книги. Он видит только то, что все они старые и толстые, как некоторые учителя литературы. А ведь кроме русских писателей есть прочие римляне и греки, написавшие тома для библиотеки. Но читать, правда, нужно. Сам факт прочтения большого романа — события в жизни нашего мозга. Так Анна Каренина механически создает в голове новые нейронные связи. У вас возникает уникальный опыт проживания рядом с вымышленными героями и обстоятельствами. Если Анна Каренина сделает свой роковой шаг на 17-й странице, вы не почувствуете всей горечи утраты а на шестисотой правда чувствуешь, как целая жизнь ушла. И переживания Раскольникова тем сильней, чем больше им отдано страниц. Прочтите хотя бы пару-тройку больших книг, а уже потом можете повторять за Менделеевым. «Терпеть не могу этих психологических анализов. Убьют человека и два тома мучений. То ли дело в пампасах индейцы снимают скальпы». Толстого, любившего писать длинно, часто атаковали критики. Мол, все то же самое можно пересказать в нескольких абзацах. На что Лев Николаевич отвечал. «Если критики теперь уже понимают и в фельетоне могут выразить то, что я хочу сказать, то я их поздравляю». Большой текст не виноват, что он родился большим. Как мы не захотим лишиться ни одной своей части, так и большие романы не готовы утратить ни одной своей строки. Сокращение — это литературное членовредительство. Ведь эти условные 700 страниц и есть краткий пересказ того, что автор пережил и понял. Автор уже сократил для вас миллион воображаемых и реальных листов, оставшихся в черновиках. Уже. Это касается не только художественной литературы, а вообще любого знания. На эту тему есть известный исторический анекдот. Философ Конт обратился к философу Гегелю, чтобы тот написал статью для журнала. Конт просил коллегу изложить свою философию кратко, популярно и по-французски. На это Гегель ответил не без ехидства. «Моя философия не может быть изложена ни кратко, ни популярно, ни по-французски». Пожалуй, это была его самая короткая и понятная мысль.